Глава 5. Справедливость и великодушие. Зависеть от Райнгарттена Грегор действительно не собирался, и поэтому сразу, как только позволили бесконечные дела, начал присматриваться к другим секретарям. Таковых обнаружилось пять. Но все они, как быстро понял Грегор, были преданы стихиинику, а не архимагу, неважно прошлому или нынешнему. Что ж, придётся пока работать с теми, кто есть. Зато можно не сомневаться, что свою работу они знают отменно, исполнительны, аккуратны и в должной степени умны. Подчиненных Этьен подбирать умеет, этого у него не отнять. Подписав бумаги и счета, касавшиеся лечения раненых и погребения убитых, Грегор закопался в ворох документов, относящихся к Денверу и его соучастникам. Орден лихорадила, а служба безопасности пребывала в смятении. Как раскрыть заговор? который возглавлял человек за эти заговоры ответственный. Более того, именно эта служба и попадала под подозрение в первую очередь. Из двух заместителей Денвера один совершенно точно был заговорщиком. Его имя Грегор услышал от Морхальта. Второй клялся благими и собственным даром, что ни о чём понятия не имел. Обычная искренность подозреваемых легко проверялась артефактами, а в самых трудных случаях разумниками. Но опытный маг, много лет работающий с этими самыми артефактами, постепенно учился обходить их воздействие. Заместитель Денвера, безусловно, был опытен, а разумникам Грегор не мог доверить расследование, потому что заговор напрямую был обращен к Барготу. Да, Белая гильдия отреклась от падшего, но кто знает, сколько в ее рядах тайных сектантов. Скрипя сердце, Грегор готов был привлечь к делу Раверстана, раз уж Морхальд, Человек в заговоре не последний и не имевший возможности лгать, ясно сказал, что белый магистр в их делах не замешан. Умение разумнику тоже не занимать. Но где он? На водах, Баргот его побери. Грегор с отвращением посмотрел на бумаги. Вину тех магов, кого назвал Морхольд, определили и доказали полностью. Легко искать, если знаешь, где... Бергота поклонников ждала выжигания дара по орденскому правосудию и казнь по королевскому. Собственно, казнь им была определена и по уставу ордена, но в этом случае Григор не видел решительно никакой необходимости предъявлять на преступников исключительные права. Какая разница, кто их казнит? Зато всем видно, что орден проявляет почтение и лояльность королевской власти. Но ведь были ещё и те, кто оставался под подозрением. Друзья заговорщиков, члены их семей, ближайшие подчинённые. Любой заговор похож на зловордную опухоль, главная опасность которой в мельчайших щупальцах, которые пронизывают тело больного. Это он отлично знал, как некромант, много раз вскрывавший трупы. Можно вырезать или вытравить саму опухоль, но оставь хоть одно щупальце, и вскоре милосердная сестра с грустью уступит человека при тёмной госпоже. А ещё был один документ, который Грегер, едва глянув на имя, отложил в сторону. Здесь, пожалуй, без Рейнгарта не разобраться. Следовало привлечь ещё и магистра красных, но ладейски сам недавно принял пост. К тому же, его мнение Грегер знал заранее, даже не спросив. Разумеется, глава боевиков будет отстаивать своего, как сделал бы на его месте почти любой магистр гильдии. Вздохнув, Грегор всё-таки потянулся к аранжевому лучу звезды. Леонель Саграс, уточнил Райнгартен, через полчаса появившись в кабинете архимага. Но с ним всё совершенно ясно. С точки зрения устава он чисто не подсуден. Можно даже разомниками не проверять. Будь он в заговоре, Денвер не стал бы его подставлять. А в чём можно обвинить боевика, честно выполнявшего приказы непосредственного начальника? В старательном выполнении этих приказов стихийник Фэрикнул откинулся в кресле и равнодушно закончил. Это дело королевской власти, а не наше. Вся разница в том, что остальных мы отдадим коронному правосодию с выжженным даром, а Сограса в артефакторных браслетах. Обычная процедура. Вы же сами понимаете, что он не виноват. Грегор раздражённо положил ладонь на тоненькую стопку листов. прошитых обычной ниткой. В заговоре не участвовал, выполнял прямые приказы, и его вина в смерти принца случайна. Но несомненно, парировал Рейнгартен. Королевская кровь священна, Грегор. Неужели я обязан это объяснять? И кому? Вам. Всё, что мы можем сделать это ходатайствовать о смягчении кары. Например, Быстрое и безболезненное отсечение головы вместо полагающегося по закону четвертования. Я уверен, коронное правосудие пойдёт нам навстречу. И ещё, разумеется, можно подать прошение о полном помиловании его братьев и уведени их из королевской опалы. Они несовершеннолетние, к заговору не относятся никаким образом. Их наверняка удастся отстоять. Правда, я решительно не представляю, кто в таком случае будет платить за их обучение. Вот ещё дополнительные расходы для ордена. Погодите, попросил Грегор, тоже удобнее устраиваясь на столе. Его братья. Один ведь некромант, верно, учится на том же курсе, что и Ревенгар? Именно, подтвердил стихийник, который знал как подозревал Грегор всех адептов академии. Шестой курс вашей гильдии. а самый младший из братьев на четвёртом курсе у меня очень способный мальчик, но и отец разорился ещё до рождения первенца. Элионель учился за казённый счёт. После окончания академии оплату пришлось отрабатывать, и его оставили в Денверу, хотя Сограс подавал рапорт о переводе в армию. Вообще-то он подавал рапорты три раза, хмыкнув, добавила Райнгартен. А потом, как я подозреваю, Денвер ему объяснил, что делать этого не надо. Задолжал орденам, так будь любезен отработать там, где велено. Могу представить, как этот мерзавец объяснял, бросил Грэггор с отвращением. Получается, за младших братьев платил уже сам Леонель. Ну да, жалование в службе безопасности неплохое, да ещё он наверняка брал заказы на помощь артефакторам. Даже с учётом выплаты долга ему хватало, хоть и едва и едва. Только у Денвера он оказался практически в рабстве, угрюмо продолжил Грегор. Война закончилась, в мирное время жалование у боевиков куда ниже, а свой шанс отличиться в афганскую кампанию и выслужить приличный чин он упустил. Скажи Денверу, что услуги Саграса ему больше не нужны и либо армейская служба за гроши, либо те же заказ артефактов. Может быть, чья-то личная гвардия, если орден позволит. В любом случае, и на жизнь, и на содержание братьев ему бы уже не хватило, не говоря уже о выгодном браке, а среднему учиться ещё 6 лет, не говоря о младшем. Этьен, послушайте, неужели ничего нельзя сделать? Грегор, стихиник поморщился и сплёл пальцы перед собой. Крупный золотистый опал редкого оттенка и чистоты празднично блеснул на дорогом оранжевом сукне мантии. Ему ответил бликом родовой перстень на другой руке. Вы меня чудовищем считаете? Разумеется, я присмотрю за младшим мальчиком Саграсов, как и лорд Эддерли за средним. Сейчас орден не может позволить себе лишней благотворительности, но, думаю, мы дадим им скидку на обучение. Частные заказы на старших курсах Да, определённые частные заказы будут прекрасным решением. А после окончания академии молодые люди отработают остаток долго и будут свободны. Не все же магистры у нас такие, как Денвер. И он улыбнулся так, что сразу стало понятно, гордится своим великодушием. Не все, кивнул Грегор и попросил: Этьен, дайте указание рассчитать полную сумму долга за обучение обоих мальчиков. И добавьте к ней содержание за все годы до выпуска приличная юным дворянам. Когда будет готово, пусть пошлют этот счёт моему управляющему. Полагаю, род Пастельера не разорится, оплатив учёбу двум мальчишкам, чей брат сражался рядом со мной. Всеблагое матушка, Грегор, как же вы умеете быть невыносимым, раздражённо бросил теперь уже Райнгартен. Вы знаете, сколько сирот на попечении академии? у вашего Ирвинга, между прочим, остались малолетние сёстры-профанки. И я без всяких списков могу назвать ещё пару дюжин человек в подобном положении, чем вас не устраивает забота ордена? Несправедливостью, холодно сказал Грегор. Орден берёт на себя заботу о близких погибшего мага, и это правильно. Мы делаем для своих людей гораздо больше, чем любой король. Но сограс оказнёт, потому что все мы долгие годы были слепы и глухи. Денвера следовало найти гораздо раньше. Тогда всего этого не произошло бы. Он хлопнул ладонью по стопке документов о заговоре. Вы не хуже меня знаете, в какой беде сейчас Дорвинанд. И если бы деньги моей семьи могли вернуть время на месяц назад и дать мне тогда хотя бы пару часов, я бы с радостью отдал за это не только состояние бастельера до последнего гроша, но и всю свою кровь до капли. так что не мешайте мне вернуть хотя бы крошечную часть долга за мою личную слепоту. Двое будущих магов — это, конечно, не пара дюжин, но ровно на два больше, чем ни одного. — Боги, сколько красивых слов! — поморщился Райнгартен и тут же примирительно поднял ладонь. «Ну — Ну-ну, не обижайтесь. Я знаю, что вы и говорите, и делаете все от чистого сердца. Вы — это вы. Мой дорогой Грегор, и нам всем, хм, придётся с этим считаться. Но в таком случае я настаиваю: расходы на учёбу младших братьев Саграсов поделим пополам. Вы же не намерены оскорбить меня предположением, что оранжевая гильдия беднее фиолетовой, а? Он усмехнулся. Или что Райнгартены скупее бастельера. Я знал, что вы меня поймёте, Этьен. С облегчением согласился Грегор. видит притемнейшее, и в мыслях не было вас обидеть. И всё-таки составьте петицию от ордена с просьбой помиловать Леонеля Саграса. У нас нет короля, поморщился стихийник. Рассматривать эту петицию будет совет трёх дюжин. Вам напомнить, как профаны совета относятся к любым проектам магов. Тем более теперь, когда несомненно и доказана вина Денвера, а Вит Саграс был его ближайшим помощником. В его невиновность попросту никто не поверит. А если вдруг это и случится, во имя Всеблагой, Грегор, неужели вы сами не понимаете, что прошения отвергнут хотя бы из желания поставить нас на место? Я уже не говорю о том, что просить за одного из участников, значит, изрядно замарать орден, хотя куда уж дальше. Грегор стиснул зубы. Проклятье! Рейнгартен прав во всем. Что и говорить». В сплетении интриг, что орденских, что придворных, стихийник чувствует себя уверенно, как рыба в воде. Но как же отвратительно понимать, что придется отдать Саграсу-палачу ради того, чтобы сохранить авторитет ордена? «Я понял вас, Этьен», — глухо уронил он. «В таком случае позаботьтесь оставить прошение о снисхождении. Уж это мы должны Саграсу в любом случае». «А я», — подумал вдруг Грегор, — Сегодня же вечером навещу Ранвена. Канцлер пользуется огромным авторитетом в совете. Если помиловаться Граса предложит он, возможно, профаны отнесутся к этой мысли более благосклонно. Непременно, милорд Архимак. Встав, Сихиник усмехнулся, указав взглядом на документы, ещё не разобранные Грегером. Вижу, вы успешно осваиваетесь. Наш небольшой договор всё ещё в силе? «Да», — кивнул Грегор и вздохнул, — «но дайте мне сделать для Ордена хоть что-то полезное. Не хочется быть самым незначительным архимагом за всю историю Дарвинанта». «О, я уверен, это вам не грозит», — рассеянно протянул Рейнгартен, подходя к дверям. «Вы и незначительность — это так же забавно, как Ревенгары и осторожность, Эддерли и воздержание, а Ранвены и азарт». Разумеется, я подожду, милорд, и вышел, отвесив на прощание короткий поклон. К барготу дела хоть ненадолго, подумал Грегори устало. Занятий у меня сегодня нет, и мне отвлечься. Но пора навестить Эддлерли. Его наверняка уже перевели из операционной палаты в обычную. Выйдя из кабинета и попрощавшись с секретарями, вскочившими при его появлении, Он спустился из башни архимага по длинной витой лестнице. Интересно, как её преодолевали прошлые великие магистры? Пристарелый Костельмаро, например. Перила и ступени удобные, но высота же. И зачем загонять архимага на самый верх? Давно прошли те времена, когда академия была в первую очередь крепостью, и глава ордена в случае нападения командовал защитой с самой высокой точки. Сейчас-то зачем сохранять эту традицию? Впрочем, подумалось ему, в Ордине не так уж мало традиций, нуждающихся в изменении. Над этим стоит подумать. Раз уж судьба дала такую власть и возможность её применить. Больничное крыло показалось ему более шумным, чем обычно. Всё-таки многие палаты до сих пор были заняты. Грегори решил не отвлекать Бреннона и осведомился у попавшегося на встречу старшекурсника-целителя, где лежит младший Эддерли. Угловая палата в конце коридора, милорд, отозвался тот. Разрешите вас проводить? Так что с окнами в сад? уточнил Грегор. Благодарю, не стоит. Сам найду. Ещё бы вбытны свой адептам, именно там они обычно отлёживались с сделаным после особенно усердных тренировок или попросту дуэлей за маскированных под таковые. А сейчас там лежит брат Дилана, уже совсем взрослый. Как летит время, взрослый, а дурной до невозможности. Постучав в зелёную дверь и дождавшись ответа, почему-то девичьим голосом, Грегор вошёл. И увидел дивную картину. Его любимый ученик валялся на больничной койке поверх одеяла, опираясь на кучу подушек и вытянув забинтованную ногу. А столик возле кровати был полон коробок, бутылок, корзин, и каждая заботливо украшена изящно повязанным бантом самых разных цветов. Отчего столик напоминал то ли пышную клумбу, то ли корзинку рукодельницы. Что ж, этого следовало ожидать. Разве могут девицы упустить такой шанс напомнить о себе раненому герою? Странно, что в палате всего одна. Невысокая адептка в темной манте с желтой оторочкой присела в реверансе. И Грегор понял, что вот именно эта девица ему знакома. Милая личика с голубыми глазами и пухлыми губками, умело выпущенная из-под косынки белокурые пряди. — Да она же накрашена! В прошлый раз он не обратил на это внимания. После боя, когда шла речь о жизни Саймона, было не до того. Но сейчас незамужняя девица-адептка, причем не на балу или в гостях с визитом, а просто днем в целительском крыле. Грегор про себя поморщился. Делать замечания чужим адептам – дурной тон, а он до сих пор не мог привыкнуть, что отвечает не только за фиолетовый факультет. Но и за всё академия. Ну чего ждать от Валански? Тут, если и заметит подобное нарушение приличий, вряд ли придаст ему значение. Он кивнул выпрямившейся девице и вдруг подумал, что именно в этом случае и сам готов сделать некоторое послабление. Девчонка ухаживала за ранениями, когда её более скромные подруги послушно разъехались по домам. Притом она, кажется, простолюдинка. Да, верно. Кто-то упоминал, что Айлин живёт в комнате с девушкой из купеческой семьи. Майя Ревенгар вспомнилась ему, и Грегор едва не улыбнулся. Бойкая девица, не слишком воспитанная, но определённо хваткая. Хм. Остаётся надеяться, что у Саймона Эддерли есть понятие о пристойности или хотя бы хороший вкус. Ми лорд Грегор, восторженно приподнялся ему навстречу ученик. И тут же упал на постель. Простите, не могу встать. Лежите, Дарли, лежите. Грегор подошёл и присел на край постели, заметив не нароком, что почти все корзинки и открытые коробки на столе пусты. Притёмное. Это же сколько сладостей может съесть один человек? Или он по ночам всех воронов для этого приглашает? Вторая постель у самого окна была разобрана, однако никого, кроме Саймона и девицы вытирающий пыль в палате не было. На Грегора иллюзорница только покосилась, продолжив заниматься своим делом. Впрочем, пыль она вытирала на совесть, не только для вида. И Грегор решил не выставлять девчонку из палаты. Как вы себя чувствуете, спросил он сияющего Саймона. Превосходно, милорд, заверил тот и обиженным тоном добавил: а магистр Бреннан не выпускает меня на занятия. Здесь так скучно. Милорд Бастильера, поговорите с ним, прошу. Нет уж, усмехнулся Грегор и подавил желание потрепать светловолосую вехрастую голову, как раньше, когда Саймон был ещё совсем маленьким. Если магистр Брэнан считает, что вам рано вставать, ему виднее. В любом случае, он будет решать это с вашим отцом, а не со мною. И мягко добавил Увидев разочарование в глазах Саймона, целителей нужно слушаться, Эддерли. Они спасли вам жизнь. Вы хоть понимаете, глупый вы мальчишка, что едва не ушли в притёмные сады? Что было бы с вашими родителями, потеряя не единственного сына? И вы тоже, ми лорд, горестно воскликнул Саймон и покосился на девицу, увлечённо натирающую окно до зеркального блеска. Это была случайность. Я просто не ожидал, что тварь такая быстрая. Милорд Бастелььера, вы же знаете, я лучший в дуэлях. Меня только вы можете одолеть. Ну и дара мог бы, наверное. Эддерли. Саймон, послушайте, вздохнул Грегор, подумав, что Эддерли старший что-то упустил в воспитании наследника. Нельзя же растить мальчишку в полном убеждении, что мир добр, а любая опасность всего лишь очередной случай поиграть. Послушайте меня очень внимательно, попросил он. Ваши победы в учебных дуэлях вовсе не повод считать себя неуязвимым, совсем напротив. Ради притёмный Саймон. Я смотрю на вас и словно вижу вашего брата. Дилан был прекрасным дуэлянтом и вообще сильным магом, безумно талантливым. Вам рассказывали, как он погиб? На войне, буркнул вмиг нахмурившийся Саймон. Почти у меня на глазах, кивнул Грегор. Он хотел взять в плен двух фраганских офицеров. Пожалел раненого, не стал добивать. Рыцарские правила ведения войны. А тот лейтенант, к которому он наклонился, всадил ему в грудь обломок своей рапиры, прямо в сердце. Я ничего не успел сделать, только убить их обоих. Он помолчал и закончил с жесточением. Но ваш брат И мой друг, один из лучших некромантов Дорвинанта, был уже мёртв. И погиб не на магической дуэли или от лап демона. Слышите? Он смолк. В памяти снова всплыло искажённое ужасом и болью лицо того лейтенанта и второго фраганса тоже. Они оба умерли, едва успев понять, что произошло. Греггору было не до изъочрённых долгих проклятий, но дело на их смерти не вернуло. Ми лорд, но это совсем другое, препитал Саймон, и тут дверь за спиной Грегора хлопнула, а к свободной постели кто-то прошёл. Грегор поднял взгляд и только вздохнул. Ну что за день такой? Даже случайность отдаёт гнилым привкусом собственной вины. Ми лорд Бастильера? Леонель Сограс поклонился ему, неловко оберегая руку на свежей, блеящей бинтами перевязи. Доброго дня, кивнул Грегер с измирянием по чувств, как фальшиво это прозвучало. Какой добрый день может быть у человека, подлежащего казни в самом скором времени, и прекрасно об этом знающего. Саграс ответил коротким кивком и присел на постель, а иллюзорница мгновенно обернулась к нему и предложила: Хотите шампанъта, ми лорд? На кухне как раз варят свежий. Я могу принести. Вы с тем предпочитаете булочки с вишней или с яблоками? Благодарю, леди и оланды, вы очень любезны, скованно улыбнулся и беевик. Право не стоит, я как раз обедал. Ну, булочки это ведь не обед. Подождите, я в забью вам подушку. Может, закрыть окно или открыть его посильнее? Как вам будет угодно. И не трудитесь насчёт подушки, я пока не буду ложиться. Я Пожалуй, я прогуляюсь ещё немного. Стремительно поднявшись, Бэй Виктороплио выскочил из палаты. Это было бы забавно, но где-то внутри у Грегора снова болезненно потянуло чувством вины. Как же невыносимо. Да отвращение к самому себе, стыдно смотреть на ещё живого, полного сил человека, зная, что он уже приговорён. Если только Аранвену не удастся совершить чудо, убедив перепуганных профанов в королевском совете, что именно этот маг не виновен в измене. И плевать, что это чудо может понадобиться самому Грегору, если дела пойдут плохо. Он хотя бы ответит за смерть королевского бастарда по справедливости, а не как Сограс. Ещё и девчонка эта. Она смотрела вслед боевику, сердита и озабочена, ничуть не смущаясь присутствием в палате кого-то ещё. Почему? раздался возмущённый голос Саймона, едва за Сограсом закрылась дверь. Я, Ланда. Почему он, а не я? Я же лучше. И ты хотела со мной встречаться, я помню. Так я не против. Элизорница отвернулась от двери и уставилась на Саймона со снисходительным высокомерием. "Видите ли, адепт Эддерели", произнесла она самым сладким голосом. "Вы, вероятно, удивитесь, но некоторые девушки при ближайшем рассмотрении предпочитают мужчин" а вовсе не порывистых и бестолковых мальчиков. Что? возмущённо выдохнул Саймон, попытался подняться на постели и с проклятьем упал обратно на подушки. Я вовсе не то, что ты только что сказала. В самом деле? притворно изумилась иллюзорница. Что ж, прошу прощения. Конечно же, ваши боевые ранения связаны с вашим благоразумием и дальновидностью. Кстати, милорд Бреннан просил передать: если вы не прекратите есть сладости в таком количестве, то задержитесь у нас надолго. Причём причина будет совсем не такой героической, как сейчас. Милорд Бреннан, также возмущённо начал Саймон и тут же махнул рукой. Видите, пожаловался он. Что ж, усмехнулся Грегор. Если мои слова пролетели мимо ваших ушей впустую, Может хотя бы слова этой адептки заставят задуматься. Девушки действительно предпочитают мужчин, а не мальчиков. Но главное, они предпочитают живых мужчин, а погибших, причём по собственной глупости, оплакивают и быстро забывают. Переосмыслить и найти им хорошенько, Саймон. И жду вас на занятиях, как только целители позволят. Он вышел в коридор и не возвращаясь в главное крыло, Прошел к полуприкрытой двери, ведущей в сад, туда, где на крыльце виднелось темно-красное пятно, рубашка Саграса. Встал рядом на крыльце, старательно не замечая, как боевик вцепился в перила пальцами здоровой руки, помолчал, а потом выдавил. «Академия подаст прошение о вашем помиловании, и я сделаю все, что смогу для его удовлетворения». Благодарю, милорд, бесстрастно ответил Саграс, не поворачиваясь к нему лицом. Вы очень великодушны. Но если позволите, я бы хотел просить о другом. Мои братья Даже не думайте об этом, Леонель, торопливо прервал его Грегор и тут же поправился. То есть, не беспокойтесь. Если вас вашим братьям в любом случае ничего не угрожает. Я обещаю. Они доучатся за счёт ордена без всяких выплат потом. Я об этом позабочусь. Благодарю, милорд. Всё так же не поворачиваясь, Сеграс склонил голову. Ещё немного постояв, Грегор отошёл от перил, и тут боевик его окликнул. А знаете, милорд Бастильера, справедливость всё-таки есть. Я объяснил, невесело улыбаясь остановившемуся Грегору. те двое наблюдателей на северной окраине. Помните? Я же знал, что это Денверих. Не трудно было догадаться. И спросил его об этом. А он А он сказал, что эти двое продались баргота поклонникам. Усмешка Саграса стала совсем фальшивой. И то, что он сделал, сделано ради чести ордена, чтобы никто не узнал, что среди нас была такая мерзость. И я Я согласился с этим, ми лорд. Ведь честь ордена это святое. А у них тоже наверняка были родные. Да и сами они, получается, погибли ни за что. Они выполняли свой долг, уронил Грегер, проглотив уже бесполезный упрёк, что если бы Саграс тогда пришёл к нему. И запомнят их именно так. Повезло, бросил Саграс. А мои братья будут жить с клеймом и всю жизнь платить за то, в чём они не виноваты. Я понимаю, что это ради чести ордена и готов искупить собственную вину, но этого Денверу никогда не прощу. Ми лорд Бастельера, если вы найдёте его живым, он заплатит за всё, кивнул Грегор и ушёл, чувствуя себя отвратительно беспомощным. Сограсы ведь даже не охраняют, потому что лучше любой тюрьмы его держит данное слово и семейная честь. Быть братом казнённого почти наверняка крах любой придворной или военной карьеры, кроме орденской. Но быть братом труса, сбежавшего от наказания, этого он бы и лютому врагу не пожелал. Разве что Денверу. Ну как раз у того ничего святого не осталось, да и не было. Одна надежда, среди тел у разлома его вроде бы не нашли, так что шанс повстречаться ещё есть. Игрегор готов был молить об этом всех богов, включая Баргота. а то озера, то ли благословенного, то ли проклятого, они уезжали молча и торопливо. Пока Аластор собирал палатку и седла лошадей, Итлиц ещё раз ушёл и вернулся с флягами, полными воды. Отмытый котелок он привязал к седлу, но Шамьет, по тому же молчаливому соглашению, варить не стал. Поляну хотелось покинуть как можно скорее. Тело Денвера завалили хворостом, и Айлин уже привычным жестом запустила туда огненный шар с совершенно каменным лицом. Лес не загорится, обеспокоился Фарелли, оглядев поляну. Нет, ответила Ластор. Земля сырая, ни одного сухого листочка ни на деревьях, ни под ними. Вот прогореть может не до конца. Ну и боргот с ним, так же равнодушно отозвалась Айлин. душу я отправила. А после огня, даже такого, тело не жить тюне встанет. Надо бы отчёт в гильдию написать. Но если укажу в нём, что упокоила кадавра. Она усмехнулась как-то по-новому, очень холодно и скупо. У Алесторо болезненно потянуло внутри. Его милая, почти сестрёнка на глазах превращалась в какую-то другую, незнакомую Айлин. все такую же славную, добрую и смелую, но безнадежно взрослую. Словно с отъезда из Дорвены прошли не считанные дни, а годы. Пожалуй, она повзрослела за время пути гораздо сильнее, чем за пять лет, которые они не виделись. Впрочем, Аластур чувствовал, что и сам изменился. Дорога беспощадно стесала с его души наивную веру, что весь мир прекрасен за редким исключением. И демоны в этом новом мире были ещё не худшим, что можно повстречать. Их, как он сказал спутникам раньше, можно просто убить. А что делать с наглым лживым менялой, способным ограбить человека, который пришёл за помощью? Или с лордом, что не заботится о собственных крестьянах, зато выжимает из них последние соки? Или с наставником, который готов принести в жертву собственную ученицу? а потом украсть чужое тело. Все они, маги или профаны, простолюдины или дворяне, были отвратительны. И хуже всего, что Аластор теперь понимал, мир полон такими людьми, как они, а не только такими, как батюшка с матушкой, месьеор де Альбре или Айлин. А еще в мире оказались и такие люди, как Форелли, которых вообще непонятно к кому отнести. Глянешь с одной стороны – дерзкий и развратный наглец, на котором клейма негде поставить. Посмотришь с другой человек способный поделиться последним, не бросить в опасности и встать рядом в самом тяжёлом и отвратительном труде. Вот и что о нём думать. Аластор поднул Айлин руку, и девушка взлетела в седло. Подобрала поводья, погладила Луну по морде, и та отозвалась тихим ласковым рыжанием. Форелли самым серьёзным видом объяснял одной из своих гнедых, почему сегодня намерен изменить ей с другой. Вот ведь балтон. Пушок, уже пришедший в себя, потрусил с поляны первым, и Аластор с невольным сожалением оглянулся на Тарапу, ведущую к озеру. Жаль, что такое прекрасное место навсегда останется у них в памяти связанным с такой мерзостью. Они уже отъехали от поляны на несколько сотен шагов. И тут из кустов послышалось едва слышное ржание. Алла-Стору показалось, что это подала голос одна из их лошадей, но он тут же понял, что неправ. Слишком далеко, да и ржание сдавленное, полная боль. Пушок тоже насторожил в ту сторону уши, а потом уверенно пошел на звук. — Проверим, — глянул Алла-Стор на этлица, и тот кивнул. Они свернули с тропы и проехали через густой подлесок совсем немного. Белое пятно указало путь как маяк, и Аластор не сразу понял, возле чего сидит пушок. А когда сообразил, чуть не выругался. Спрыгнул с искры и подошёл к лежащей на земле оседланной лошади. Старый Каури Мерин приподнял голову и жалобно посмотрел на него слезящимися глазами. Бедный. Тихо сказала позади Айлин: "Откуда он здесь?" "Полагаю, на нём приехал тот синьор", ответил Фарелли и негромко выругался по-италииски. Аластор сел на корточки, тронул сухой горячий нос. Мерин дышал тяжело и прерывисто, его бока поднимались и опускались, а шкура, вся в потёртостях от тяжёлой работы и плохого ухода, туго обтягивала рёбра. Не чистокровкая, даже не армейская лошадь, просто изнуренный крестьянский конек. И насмерть загнанный, хотя еще жив. «Вот так он нас и догнал», — услышал Ластур собственный голос. Ему не нужно было спать, а лошадь... Что лошадь? Наверное, украл в какой-то деревне. Мерин смотрел с такой тоской, что на миг Ластуру показалось, будто он все понимает. и даже не осуждает людей, только просит, чтобы всё побыстрее закончилось. Аластор скрипнул зубами и снова погладил бархатистую морду. Вот за это он и раньше иногда ненавидел людей. Почему-то считается, что лошади созданы все благой только для человеческой пользы и удовольствия. И их можно не только разводить, продавать и дарить, но и загонять до смерти, изнурять бесконечной невыносимой работой. издеваться холостом и шпорами. Над бессловесным, но благороднейшим созданием. Вот чем провинился этот бедняга, всю жизнь покорно возивший дрова и сено. Тем, что подвернулся под руку Барготова ублюдку, а теперь ему даже помочь нельзя. Горло Аластора снова подкатил тот горький ком, что жёг изнутри, когда Костельмара бил заклятием лошадей на дороге. Только теперь было ещё тяжелее. Вот проехали бы они мимо. И сколько бы этот мерен здесь умирал, долго. Если поблизости нет крупного зверья, а помочь ему никак не получится. Загнанную лошадь невозможно выходить. Астор глубоко вдохнул и выдохнул. Потянул из ножен на поясе длинный охотничий нож. "Может я?" тихо спросил Фарелли, присаживаясь рядом. Это будет быстро и не больно, я обещаю. Не рвите себе сердце, синьор. Аластор поматал головой. Не хватало ещё переваливать на других то, что должен сделать сам. Да, этому мерину всё равно, кто оборвёт его мучения, но зато не всё равно самому Аластору. Его учили не только продавать лошадей, но и любить их. Иногда любви приходится быть жестокой. Он последний раз погладил измученного коня и придержал ему морду так, чтобы Кауры не увидел нож. Лезвие чиркнуло по грязной вытертой шкуре быстро и уверенно, и кровь хлынула сразу, словно ждала этого. Мерино пять тихонько заржал, но даже не дёрнулся, только покосился на Аластора с немой благодарностью. А потом влажный карий глаз подёрнулся неуловимой знакомой пелиной, и застыл. Аластор встал, вытер почти чистый нос рукав куртки и сунул его в ножны. Снова вскочил в седло Искры и принялся выбираться из леса опять на тропу. Остальные молча последовали за ним. На душе было не просто першиво, да и ему волком быть хотелось, который раз уже судьба тычет его носом в собственную беспомощность. как слепого щенка в материнское брюхо. Айлин, юная леди, которую он должен беречь и защищать, на деле снова и снова сама спасает его. Без неё Аластор не ускользнул бы от людей лорда Бастельера, не отбился от демонов. Да что там, даже дорогу без пушка по одной карте искать было бы куда труднее. Фарелли спас их обоих от глупого отравления грибами. А потом был тот выстрел в демона. и нож, прикончивший мэтра Денвера. Да, Ластур тоже вытащил его из реки и раздобыл лекарства, но у Итлица счет все равно больше. Да если бы не Форелли, а Ластур бы умер от стыда, опозорившись перед Айлин. Это можно еще к одному спасению жизни приравнять, не меньше, а то и больше. Зато он, благородный лорд, чувствует себя самым слабым из троих. Ни маг, ни опытный боец. Это Айлен Фарелли спасают и берегут его, прикрывают от беды. Если понадобится, пожертвуют собой, лишь бы он дошёл до цели. Тропа стала шире, и гнидаяет Лица зашагала в ровень с искрой. А через мгновение Фарелли вкратчю произнёс: У вас такое лицо, благородный синьор, как будто вы хотите кого-то убить. Не вас, буркнул Аластор и тут же устыдился собственной грубости. «И к кому?» «К человеку, которому снова обязан!» «О, это радует!» Жизнерадостно и совсем не обидчиво отозвался Этлиец. «Ничего, остановимся на обед, сварим что-нибудь вкусное, и вам полегчает. Большим мужчинам нужно хорошо есть. А из-за этого недостойного сеньора, прими его, Баргот, мы остались без завтрака. Безобразие!» «Даже спорить не буду», — усмехнулся Алла Стор. «Хорошо, что живы». А я ещё не поблагодарил вас. Он бросил быстрый взгляд в спину едущей впереди Айлин, но подруга была слишком далеко, чтобы слышать их тихий разговор. "Постою, сеньор", небрежно пожал плечами Итлец. "Я вам тоже кое чем обязан, знаете ли. И всегда рад быть полезным. А ножом, арбалетом или котелком это уж как доведётся". "Давно вы занимаетесь этим ремеслом?" Помолчав, спросил Аластор, не зная, как подобраться к тому, о чём хочется спросить. Он впервые задумался, что этот лиц выглядит не намного старше, да и не поймёшь по его гладкому тонкому лицу настоящий возраст. Но так легко убивает. Лет 10, по-прежнему беззаботно ответил Фарелли, возвёл глаза к небу, что-то беззвучно посчитал и подтвердил. Ну да, где-то 16. У нас в Итлии рано начинают. Жара, сеньор, сами понимаете. Апельсины зреют быстро. Красивые девушки еще быстрее. Приходится за ними поспевать. — Вы стали наемником в шестнадцать? — проразился Аластор. — А как же ваше ремесло и мастер? — Ну так я не уезжал из города, — ловко выкрутился Итлиец. Одно небольшое делится там, другое здесь. Ремесло это совершенно не мешает. На свете полно благородных синьёров, которым требуется ловкая шпага и умение молчать про их секреты. Но такая работа бывает не каждый день, а безделье мать всех пороков, как говорит мой мастер. Он тоже вырвалось у Аластора. Они с Фарэли разом посмотрели друг на друга и хохотнули. Но королева очень вас ценит, верно? вступил Аластор на весьма скользкий лёд. Если выбрала для такого дела И величество знает в людях толк, согласился Итлеец. Но Аластору показалось, что улыбка на красивом смоглом лице поблекла. Я чрезвычайно горд её доверием. Охранять такую важную особу это честь. Только честь? А как насчёт выгоды? Если не секрет, сколько стоит моя безопасность? Аластору казалось, что они с Фарейли перекидываются словами, словно мячиком в игре. Легко и быстро. — Хотите знать, что мне обещали за успех? — глянул на него Эдлиец. — Деньги, разумеется. И дворянство. И еще кое-какие мелочи. Его улыбка снова показалась Аластору слишком натянутой. Что ж, королева и вправду не поскупилась. Дворянство — это очень приличная награда. Похоже, она и вправду заинтересована, чтобы они с Айлин вернулись в Дарвену. Я обязательно скажу её величеству, что вы заслужили награду в полной мере, пообещал он и замялся, но всё-таки выдавил. Сеньор Фарелли, а когда, когда вы впервые убили человека? Это была дуэль или просто схватка? Простите, если это слишком личное. Личное? Что вы, сеньор? Несколько. Лицо и лицо было так бесстрастно, а голос так любезен. что Аластор мгновенно пожалел о вопросе. Но Фарелли продолжил. «Но вряд ли я смогу сказать это точно. В большой драке не всегда знаешь, кого уложил ты, а кого твой товарищ. Опять же, раненые могут выжить, а могут отдать душу при темной. Кажется, это был какой-то бандит-то. Как же, по-вашему, разбойник? Решил поживиться моим кошельком в переулке. Идиот-то, что сказать?» «Разбойник?» с некоторым облегчением переспросил Аластор. «Ну, туда ему и дорога. Если вы владеете шпагой, как арбалетом и ножом, я бы вашим противникам не позавидовал». «Шпагой как раз похуже», признался Этлиц без всякого смущения. «Бритёру точно уступлю. Да и многие дворяне владеют ею лучше меня. Но у нас в Этлии свой стиль. Мы дерёмся с Рапирой в одной руке и Дагой в другой». — А-а-а! — выдохнул Аластор. — Это я видел, но сам не пробовал. Может, как-нибудь дадите урок? — К вашим услугам, сеньор! — кивнул Этлеец. — Хотите, я и ножи вас научу кидать? Со мной вряд ли сравняетесь. Но в бою лишних умений не бывает. — Ножи? Это не дворянское умение! — смущенно улыбнулся Аластор. — Не поймите меня неправильно. Я бы хотел, но... Боитесь, что про вас скажут, поднимающий продолжил Фарелли. Скажите, сеньор Вильдерон, вы играете в карты? Не очень, признал Саластор. Знаю несколько игр, но не особо люблю. Мне больше нравятся орлезийские башни. А что? Башни хорошая штука, но есть у неё большой недостаток. На доске ни за что не появится ещё пара-тройка фигур, которые противник до этого прятал в кустах. карты совсем другое дело. Вот они похожи на жизнь. Вы никогда не думали, как шут в них бьёт короля? Я имею в виду, как именно он это делает? Ведь у шута нет ни собственных гуардов, ни власти, хм? Но это же игра, удивился а Ластор. Шут бьёт короля просто по правилам, как иначе? В жизни так не бывает. Неужели, усмехнулся Итлис. и вдруг показался Аластору гораздо старше. «Позвольте вас огорчить, сеньор, в жизни бывает как угодно, на то она и жизнь. Чаще, конечно, короли казнят шутов, но у всякого шута за пазухой или в рукаве найдется нож. Если встретятся два короля, они, скорее всего, разойдутся миром, потому что за каждым — сила, но перед шутом король беззащитен, потому что слабый бьет в спину». Или травит королевское вино, или ставит подножку на крутой лестнице. Понимаете? Хм? По-вашему, подлость всегда побеждает? Нахмурился Ластор. Нет, синьор, но часто, очень часто. Маленькая змейка или скорпион могут укусить огромного быка, и тот сдохнет. Мало быть только сильным, чтобы победить, нужно ещё быть умным и осторожным. Посмотрите на синьора собаку. Великолепный зверь, хм? Если бы я вышел против него с одним ножом, на кого бы вы поставили? Аластор глянул на пушка, приспокойно трусившего сбоку от лоны, перевёл взгляд на Итлица. Даже не знаю, подумав, признался он. О, синьор, не сомневайтесь. Я бы тогда сам на себя не поставил. Прекрасный пёс. Человек с ножом перехватит горло одним укусом. Но там, на поляне, сила встретила силу, и бедный синьор Собака проиграл. Если бы я выскочил из кустов, как он. Ну, вы понимаете, а? Вы спасли нам жизнь, помрачнела Ластор. Я никогда не назову это подлостью. Профан не может одолеть мага, это не равный поединок. Но так или иначе, я ударил в спину, синьор, спокойно под отожел Фарейли. И мы живы. А тот мерзавец? Нет. Лично я считаю это правильным. Я подумаю над вашими словами, тяжело уронила Ластор. Не уверен, что смогу так же, но благодарю за урок. Итлец молча склонил голову. Аластор несколько минут ехал молча, удивляясь собственной нерешительности. Ну что за раздомье? Будь Фарелли дворянином, Вальдероны были бы перед ним в неоплатном долгу. Да, он простолюдин. Но благие боги учат, что благородство человека не только в гербе. Не зря же они иногда посылают свою искру и простолюдинам, выказывая им величайшую милость и доверие. Но то, что Айлин сделала так легко и непринуждённо, у него никак не получалось. И тут Фарели увидел в просвете деревьев большую дорогу, на которую они вот-вот должны были выехать. Смотрите, сеньор Вальдерон, Он слегка привстал на стременах, глядя вперёд, и Аластор поправил: "Аластор, зовите меня просто по имени". Эдлей собрался к нему в полнейшем изумлении, у него даже брови взлетели, а глаза округлились, и солнце наполнило радужки зелёно-золотым свечением. "Гран-синьор, перестаньте", досадова попросила Ластор. "Я слишком многим вам обязан". Если бы вы просто спасли мне жизнь, но после после сегодняшнего, в общем, я обязан вам честью. А это куда важнее. С королевской наградой моей семье не тягаться, но моя дружба это меньше, что я могу предложить. Это слишком большая награда, вдруг севшим голосом проговорила Лиец. Мне виднее, отрезал Аластор, и с огромным облегчением потому что главное было сказано, добавил. — Или вас чем-то оскорбляет это предложение? — Оскорбляет? — попытался улыбнуться Эдлиец, вдруг растеряв неизменную наглость. — Ну что вы, разве что слегка ужасает. — То есть просто Алла-Стор? Вы уверены? — Можно даже Алл, — великодушно разрешил Алла-Стор. — Так меня зовет Айлин. — Алл, Алл. Форелли словно покатал его имя на языке и задумчиво сказал. — Нет, это слишком по-дарвинански. — Алла-с-тор, алла-с, альс, — вдруг просиял он. — Это гораздо лучше, м? — Заодно я точно не стану покушаться на привилегии нашей милой синьорины. Все-таки он, на удивление, наглый котище, — с легким насмешливым удивлением подумал Алла-с-тор. все тоже сначала сидят рядом, боясь лапку протянуть. А потом раз и уже мурчат у тебя на коленях, словно всю жизнь там лежали. Ужасает это его честь. Ага. Ну и пусть. Я не принц, мне можно дружить с кем угодно по собственному выбору, не думая о чести государства и короны. Ангус, я к вам по крайне важному и неотложному делу, выдавил Грегор, рассматривая Аранвена, такого изумительно спокойного, словно Дарвину Антоне угрожали демоны, а единственная надежда на спасение не затерялась неизвестно где. Или канцлеру это как раз известно, подумал Грегор и тут же отогнал эту изумительно несвоевременную мысль. Сначала Саграс. Это нельзя отложить. Разумеется, милорд-протектор, с неизменной вежливостью откликнулся Аранвен, чуть заметно склонив голову и жестом предлагая ему кресло напротив своего письменного стола. Если то, о чём вы просите, в моих силах. Будет суд, уронил Грегор, садясь. Денвера мы не нашли, хотя я каждый день молю при темнейшей встрече. Но его пособники должны понести наказание согласно орденскому и королевскому правосудию. К несчастью, среди боргота поклонников оказался один невиновный Леонель Саграс из Красной гильдии, служивший под началом этого мерзавца. Он не причастен к делам Денвера, но оказался причастен к смерти его высочества крестьяна. Это вышло случайно. Он не подозревал, что Денвер боргота поклонник. Ангус, вы должны понять. Я понимаю, бесстрастно согласился канцлер. И вы хотите просить совет о помиловании? Нет, поспешно откликнулся Грегор. Совет едва ли пойдёт мне навстречу. Да и имею ли я право на такую просьбу, как протектор? Я хочу, чтобы о помиловании попросили вы. Ангус, вы пользуетесь огромным авторитетом в совете. Вы столько лет безупречно служили Дарвинанту, к вам наверняка прислушиваются. А ещё я профан, тонко улыбнулся Ранвен. но глаза у него при этом остались столь же холодными и внимательными. — И вы полагаете, что прочие профаны прислушаются ко мне охотнее, чем к любому магу? — Что ж, я хочу ознакомиться с показаниями этого Саграса, и если сочту их достаточно убедительными, выполню вашу просьбу. Не могу, однако, обещать, что это принесет пользу. К сожалению, лорды Совета бывают непредсказуемы. — Показания? растерянно изумился Грегор. Да, конечно. Но разве вам недостаточно слова бастильера? Вы не доверяете моим суждениям? Учитывая, что происходит в Дорвинанте, с той же холодной любезностью откликнулся Ранвен. Я не доверяю почти никому. Не сомневаюсь, что вы меня понимаете. Я могу помочь вам чем-нибудь ещё. Можете, скрипнул зубами Грегор. Как обстоят дела с поисками лорда Вельдрона и адепт Киривенгар? Пока безрезультатно, откликнулся Аранвен так невозмутимо, что Грегор снова заподозрил неладное. Слишком уж Аранвен был спокоен. В самом деле, едовито поинтересовался он: "И однако вы как будто вовсе не волнуетесь. Может быть, на самом деле вы уже нашли их, и они гостит в одном из ваших отдалённых поместий?" Дорогой Грегор, утомлённо вздохнул Аранвен. Я слышала о том, что происходило в академии и прекрасно понимаю, сколько разнообразных обязанностей и забот стали вдруг вашими. Но поверьте моему опыту, за бесконечной работой надо уделять время и отдыху. В противном случае начинают возникать самые разнообразные, странные идеи. Надеюсь, вы воспользуетесь моим советом. «Не примину!» «Вот и славно!» — невозмутимо кивнул канцлер. «Что до поисков, я несколько неверно выразился. Мне известно из достоверных источников, что и юный Вальдерон, и леди Ревенгар еще недавно пребывали в полном здравии, но о месте их нынешнего пребывания неизвестно, к сожалению, ничего». «Вы их опять упустили!» — озарила Грегора, и Аранвен досадливо поморщился. «Нет», — сдержанно сказал он тоном человека, вынужденного объяснять очевидные истины, «потому что в том городе мы их и не ловили, сведения поступили иначе». Посмотрел на Грегора, напряженного, вытянувшегося в кресле, вздохнул и добавил. «Хорошо, я расскажу, но это останется исключительно между нами». Дождался торопливого кивка Грегора и выложил на стол массивный золотой перстень с голубым камнем, а следом — листок бумаги, не запечатанный, а просто сложенный. Грегор взял сначала перстень и глянул на герб. На щитках, окружавших камень, вздыбленный конь Вальдеронов. А перстень хоть и родовой, но... «Перстень наследника», — предположил он. «Именно», — подтвердил канцлер. Можете ознакомиться с письмом. Но я предупреждаю, оно попало ко мне путём не совсем приличным, и сегодня же вместе с перстнем отправится по прямому назначению. Я понимаю, Нитер Перевата звался Грегора и развернул листок. Прочитал, потом перечитал ещё раз. Известная особа поднял он глаза на канцлера «Как видите, юноша достаточно благоразумен, чтобы беречь репутацию леди», — одобрительно улыбнулся Аранвен краешками губ. «Имя он не называет, но какие могут быть сомнения?» «Что ж, хоть какие-то уроки пошли ему впрок», — жёлчно подумал Грегор. «Вряд ли удастся скрыть, с кем он путешествовал, но...» «Да, имя Айлен определённо не стоит упоминать». Прекрасная работа, Ангус, сказал он, оценив доверие канцлера. Не представляю, как это к вам попало. Почти случайно, хмыкнул Аранвен, сплетая длинные тонкие пальцы на столе перед собой. Как ясно из письма, юноша остался без средств и пошёл к меняле. Тот обманулся его наивным видом и решил отнять перстень, заплатив сущую мелочь для придания законности. Юнне Вальдерон возмутился, избил охранников менялы, разнёс лавку, а потом взял необходимую сумму, весьма скромную, хотя хозяин уже был рад откупиться всем имуществом и честно оставил перстень в залог, написав отцу письмо с просьбой его выкупить. Восхитительно, не мог не признать Грегор. Притёмное, как же это похоже на И тут же, спохватившись, недоумённо уточнил заложил перстень наследника именно невозмутимо кивнул канцлер согласно отчёту моих людей взятые под залог деньги юный лорд потратил на покупку тёплых вещей небольшого размера неудивительно если вспомнить что припасов он и его спутница лишились ещё в начале путешествия и мы оба знаем кто в этом виноват без труда закончил грэгор едва сдерживаясь чтобы не скрипнуть зубами а известная особа в разгроме лавки не участвовала хмыкнул канцлер что тоже говорит в пользу её спутника однако с ним был огромный белый пёс думаю это примета нам обоим знакома и если уж сам принц утверждает что леди жива и здорова я не вижу оснований не верить ему принц слово ризануло грегора неожиданной болью Так спокойно и обыденно Аронвен его произнес. А ведь для них обоих оно долгие годы относилось к другим юношам. Совершенно другим. «И как вы намерены отдать это все?» — повел он рукой Вальдерону-старшему. «Я?» — удивился канцер. «Всеблагая с вами, Грегор. Сам менял и ему и отдаст, как намеревался. Вы же не думаете, что он станет распространяться об участии моих людей?» после настоятельной просьбы этого не делать. «Разумеется», — кивнул Грегор. «Но что с Вальдероном?» «Письмо пришло из Шермеза. А это значит, что они не скрываются, а продвигаются к порталу и скоро достигнут его». «А значит, безумная девица и не собиралась прятаться», — подумал Грегор, невольно удивляясь самому себе. И как можно было поверить в то, что кто-то из ревенгаров упустит возможность совершить подвиг, разумеется, не думая о последствиях. И уж, конечно, ей в голову не придёт пожертвовать бастардом. Притёмная. Как же я был слеп. Как можно было беспечно уверить себя, что девчонка просто пересидит опасность в надёжном месте. Словно я не успел узнать её за эти 5 лет. Надеюсь, уронил он, стараясь не морщиться от странной резкой боли где-то за грудиной. «Вы понимаете, что их мало найти. Необходимо остановить и как можно скорее». «Смею надеяться, понимаю лучше, чем вы», — веско уронил канцлер. Керуа полностью перекрыт. Посты стоят на дороге и всех тропах после города. Мои люди клянутся, что у них мышь не проскочит. Нам остается только ждать». Кстати, Грегор, если уж вы здесь. Что скажете об Эдуарде Райнгартене? Младшая ветвь, капитан Райнгартен, служивший под личным началом Эжена. Грегор не без труда вспомнил нечем особо не выделявшегося офицера. Много старания, мало собственного мнения и всегда сверкающие золотые полеты. Исчерпывающе, вздохнул Аранвен. Однако он уже полковник. И командуор Райнгартен отправил его с полком егерей в окрестности Мервеля. Там прорыв, как оказалось, произошёл на месте бывшего храма Баргота, разрушенного 100 лет назад. Жертвенник? Да, очень старый и заброшенный, но прорыв оказался, как же это, аномальным по размеру и количеству демонов. Я помню, вы мне писали об этом. Кивнул Грегор. «Все настолько плохо?» «Ну, полк егерей должен справиться. Хотя, если демоны уже разбежались по лесам...» «Не разбежались», — сухо сказал канцлер. «Они сбились в стаи по несколько сотен и нападают на деревни». «Я не уверен, что таланта полковника Райнгартена хватит для истребления этой угрозы силами всего одного егерского полка. Но и он сам, и командор Райнгартен убеждают меня в обратном». «Райнгартен с ума сошел?» расстелино поинтересовался Грегор. Мервель, сплошные болота. Если тварей настолько много, всего один полк и гиря не попросту вырежут. Ангус, подкрепление им необходимо. Я поговорю с ладетским Этиеном Райнгартоном, отправим боевиков и стихийников. Буду очень благодарен, согласился Аранвен и потёр виски пальцами. Ах, да, ещё одно. Умер его величества Флоримон, Давно пора, с огромным удовольствием, сказал Грегор. Туда ему и дорога, старому мерзавцу. Не смотрите на меня так, мы оба прекрасно знаем, кто до последнего дня лелеял надежду на новую войну. Его сын, насколько знаю, настроен мирно, и это хорошо для Дравинанта. Это так, снова поморщился канцлер. Но вы, как всегда, думаете о государстве больше, чем о себе. Грегор «Если постоянная угроза войны с Фраганой уйдет в прошлое, кое-кто в Совете может решить, что у нас нет необходимости в...» «Во мне», — закончил Грегор. «Да, полагаю, так и будет. Но знаете, Ангус, я никогда ничего не хотел для себя, кроме справедливости. Пусть новый король, кем бы он ни был, судит мои нынешние дела, а не прошлую славу. Справедливость — это такая большая роскошь, как я теперь понимаю». что большего и желать нельзя. Ранвен только вздохнул и подвинул к себе бумаги, из чего Грегор сделал вывод, что встреча окончена. Раскланившись, он вышел из кабинета канцлера, уже предвкушая, как доберётся домой и наконец-то выспится. Но в огромном дворцовом холле, когда лакей уже подал тонкий весенний плащ, его окликнули. Грегор, позвольте вас ненадолго задержать. Райнгарден устало изумился Грегор. И как он успевает быть везде? Он обернулся, кивнул стихийнику, успевшему сменить мантию магистра на придворный камзол, и заметил, что Райнгарден выглядит не только нарядным, но и каким-то смущённо довольным, если не просто счастливым. Грегор, у меня к вам важнейшее дело, проговорил он, понизив голос. Я понимаю, что вы заняты каждую минуту, но довериться никому, кроме вас, не могу. Умоляю, окажите мне любезность. Этьен, вы меня пугаете. Неловко пошутил Грегор. Вам нужно срочно кого-то убить и спрятать труп? Для вас что угодно, даже это. О, что вы? махнул рукой Рангартен и хохотнул. В таком случае мы бы с кузеном и сами управились по-семейному. Нет, нет, у меня совсем иная просьба. Он посмотрел с неожиданной серьёзностью и ещё тише сказал: Вы не могли бы завтра приехать к нам и обновить защиту на доме? Коленось, мне действительно неловко просить, но другого такого мастера я просто не найду. Это верно, признал Грегор. Эндерли, специалист по призракам, а Денвер, и, разумеется, Райнгарт и предпочитают лучших. поэтому кто-то из менее известных и сильных мастеров им просто не подходит вам угрожают изумился он вслух этиен разумеется вы можете на меня рассчитывать благие с вами грэгор торопливо прервал его стихийник никаких угроз обычная предосторожность дело в том что моя дорогая менди в его глазах блеснуло такое сытое и блаженное мужское самодовольство Что Грегор невольно улыбнулся. Так вас можно поздравить. Я очень рад. Ещё рано, вздохнул стихинник, по-прежнему сохраняя вид кота, обожравшегося сливок. Так долго ждать. Но вы ждали гораздо дольше, выбирая супругу, усмехнулся Грегор. И ведь не прогадали. Хотя признаться, я был немного удивлён вашим выбором. Нет, нет, она прелестна. Поспешно исправился он, вспомнив миленьких, но невыносимо скучных и отвратительно одинаковых блондинок, представленных ему обоими Райнгартонами. Но почему Вальдероны? Они, кажется, не выделяются ничем особенным, кроме добродетельной жизни в поместье. Считаете это недостатком? усмехнулся в ответ Райнгартен. Грегор, вы просто не созданы для тихого семейного счастья. Или ещё не встретили ту единственную с которой захотите именно этого. — Да, скажу откровенно. Моя супруга не блистает умом и талантами, но умных людей мне хватает в академии и при дворе. — Право, иногда так устаешь от этого. Он доверительно взял Грегора под локоть и повел от лестницы к галерее, по пути рассказывая. — Ах, бастольера, вы не представляете, какое это счастье просто приехать домой и оставить за порогом все. Дела, интриги, склоки и сплетни. Мэнди сама заваривает мне шамьет и даже печёт пирожные и спрашивает о делах. Ради приличия, конечно. Всё равно она в них ничего не понимает, но так внимательно слушает о каком-нибудь пустяке. Грегор проглотил жёлчное и, пожалуй, несправедливое замечание, что с тем же успехом Райнгартен мог завести породистую собаку. Те слушают ничуть не хуже. Правда, пирожные не пекут, но ведь на это есть кухарки. Хм. Что-то у него и вправду испортилось настроение, растянет на откровенные гадости. Ведь видно же, что человек счастлив. Понимаю, согласился он вслух. Действительно, иногда очень хочется чего-нибудь э такого, чтобы кто-то ждал тебя дома, подумал он вдруг, понимая Рейнгартена. смотрел в глаза, улыбался не из любезности, а от всего сердца. И даже пёк пирожные, хоть я их и терпеть не могу, как и Шамьет. Неужели этиен прав? Дело в одиночестве или в том, что это должен быть особенный человек, только мой. Мэнзи меня любит, подтвердил Райнгартен в унисон его мыслям. Я, конечно, понимаю, что ещё она любит новые платья к каждому придворному сезону. помильные украшения нашей семьи, экипаж с орезийскими лошадками и прочие приятные мелочи. Но какая разница? Это моя жена. Я могу и хочу её баловать. Права её улыбка этого стоит. А сейчас, сейчас она носит моего наследника. Наследника, понимаете? Вполне понимаю, кивнул Грейдер. И вы беспокоитесь? Просто с ума схожу, ещё доверительно признался стихийник. Я выбрал Вальдеронов и посоветовал Эжену взять сестру Менди, потому что эта семья отмечена всеблагой матерью. Нет никаких сильных магов, но у них уже много поколений исключительно здоровые и крепкие дети, а женщины рожают легко и всегда остаются в живых. Знаете, в моём возрасте это уже важно. Я не хочу терять ни жену, ни детей. Слишком долго выбирал. А в Эльдроны густая, сильная кровь, хоть и не золотая. Да и покровительство всеблагой. У моей динет искры, зато зелёная рука. Видели бы вы, как цветут розы в нашей оранжерее, лучше, чем от моей магии, представляете? И чтобы всё это рухнуло в один момент из-за какого-нибудь завистника. который увидит наше счастье, и...» Он осёкся, и Грегор понял, что Райнгартен действительно разволновался. «Этот хладнокровный интриган. Впрочем, его можно понять. Оба кузена действительно не молоды. Нет, любой маг в их возрасте по-мужски ещё в самом соку. Но хочется ведь не просто увидеть сына, но и воспитать его. А там ещё и внуков дождаться. Его, Грегора, дед ушёл слишком рано». Грегору тогда и 20 ещё не было. А с отцом, отлучённым и изгнанным в поместье, они никогда не были близки. И смерть деда стала первой огромной потерей Грегора. Так что Райнгардана ещё как можно понять. Безопасность семьи это святое. "Какие завистники, Этхен, вы о чём?" поспешил он успокоить будущего счастливого отца. "Защиту на вашем особняке делал мой дед." Я прекрасно её помню, потому что был его подмастерьем. Она великолепна. Её направленным проклятием на крови не пробьёшь. Вы же не хотите сказать, что Стефан Чёрный Глаз плохо знал своё дело. Но я, конечно, завтра заеду и тщательно всё проверю, просто чтобы вы не переживали. Благодарю, Грегор. Стихиник посмотрел на него с искренней теплотой. Буду у вас в долгу. А сейчас, простите, Я вас покину. Но, разумеется, с улыбкой согласился Грегор. Может вам взять отпуск? Не знаю, как буду обходиться без вашей помощи, но даже не знаю. Нет, нет, сейчас я точно не брошу дела. Но ближе к родам, если будет необходимость, я непременно воспользуюсь вашим любезным предложением. Вы же понимаете. Безусловно, кивнул Грегор. Мои наилучшие пожелания леди Аманде. Рейнгартен торопливо поклонился и поспешил уйти. Грегор посмотрел ему вслед и вздохнул, понимая, что завтра придётся отложить любые дела, но съездить в особняк Рейнгартенов. Давно он не ставил защиту на такие старые дома. Нужно ещё записи деда посмотреть. Там должны быть схемы плетения и ключи к ним. Без них, пожалуй, и не разобраться. Королевский некромант Стефан Бастельера славился невероятно изощренными работами по защите родовых поместьй, и Грегор точно знал, что эта слава заслужена. В столице почти все особняки трех дюжин зачаровывал именно он. Разве что Аранвены и Эдерли обходились сами. Да еще род Вальдеринг, с которым у Бастельера была давняя вражда. Ну так Вальдерингов полсотни лет назад и вырезали подчистую. «Нет-нет». Бастельеры здесь были ни при чем. Но кто знает, как бы обернулось дело в защите их дом черный глаз. «А ведь мне придется оказать Райнгартенам услугу, и не только поэтому», — подумал Грегор с еще большим удивлением. «Если я собираюсь жениться на Айлен Ревенгар, ей понадобятся подруги соответствующего круга. Леди Райнгартен — это подходящее знакомство для моей жены и будущей матери моих детей. А их дети...» «Ну, кто знает, возможно, у них будет не такая уж большая разница в возрасте с моими. Для игр, может быть, и не подойдет, но для будущего брака...» «Притемный, о чем я вообще думаю?» Его снова прошила ледяная тоскливая тревога, не столько утихшая в последние дни, сколько загнанная глубоко внутрь бесконечными делами и заботами. «Айлин, неизвестно где. Что бы там ни говорил канцлер, но она в опасности». постоянный. А я не могу отлучиться из столицы даже на несколько дней и должен ждать новостей, как умирающий от голода подаяние. Право, позавидуешь Раверстану, который бросил всё и уехал по делам. Он представил завтрашний день бесконечный, как все дни до него, и ещё много-много дней после. Разрушенная академия которые одновременно делают ремонт, учат здоровых, лечат выживших и всё ещё хоронят павших. Встречи с родителями, что пришли требовать ответа за смерть своих детей. Да, с большинством из них беседовали магистры гильдий, но мать Аделин Мерли вчера прервалась на приём к самому Грегору. И он предпочёл бы ещё раз отбиться от демонов с пустым резервом, чем объяснять женщине, как могло случиться, что он некромант. Бывший в гуще боя уцелел, а юная целительница погибла. А ещё была столица, где на окраинах до сих пор ночами вспыхивали потасовки обнаглевших разбойников с солдатами. Иногда Грегору хотелось пройти по трущёбам, глядя на них тёмным взором. Потом останется только пустить хороший пал, жечь вонючие хибары дотла вместе с трупами и остановить огонь на подступах к другим кварталам. В такие моменты его мутило от самого себя. Но злость и брезгливость упорно твердили, что честных и работящих ремесленников там не осталось. Все, кто мог, сбежали во время бунта и нашествия демонов. Остались те, кто либо сам грабит, либо скупает краденое и награбленное, либо живет за счет тех, кто этим занимается. А крыс травят скопом, не разбирая, какая из них больнее кусается. Потом он все-таки устало одергивал себя и заставлял вспомнить, что кто-то из бедняков мог остаться просто потому, что им было некуда бежать. А эти люди нужны столице, как навоз нужен полям. Да, он воняет и не пригляден на вид, но при темной госпоже виднее, кому рождаться в трех дюжинах, а кому простолюдинам. И не ее избранному мешать планам своей покровительницы. «Я просто хочу, чтобы все было как раньше». устала по дому Лон, опираясь о перила. Так как уже никогда не будет. Но если притеньейшая сжалится и вернёт мне хотя бы Айлин Ревенгар, клянусь, я сумею защитить её. С этой несносной девчонки волосок больше не упадёт. Я убью любого, кто посмеет сказать о ней плохо. Но почему стоит мне найти то, ради чего можно жить, как у меня это отнимают? Хорошо, Рейнгартону. женившемуся на домашней кошечке в человеческом обличии, ласковой и игривой и безмозглой. Да, если бы я мог полюбить такую. У Беледера Ингартон вместе взятые не стоит одного рыжеволокона Аэлин Ревенгар. Такого же дерзкого и непослушного, как она сама. Как я смогу сделать её счастливой? Но это единственное, что сделает счастливым меня самого. Только бы она осталась в живых. Только бы. Остановиться на обед у них не получилось. Аластор слишком поздно сообразил, что стоит выйти из леса и набрать хвороста для костра будет не так уж легко. Вдоль большой дороги каждую случайную деревьяшку исправно поднимали другие путники, проехавшие здесь раньше. Так что Фарелли на ходу вытащил из сумки кусок копчёного сыра, поломал его, и все трое слегка утолили голод, жуя твёрдые солёные кусочки, вкусно пахнущие дымом. Хлебок к сыру увы не было. Да и дичи вблизи от дороги не водилось. Так что к вечеру Аластор решил свернуть в холмы, чтобы набрать для костра хотя бы сухой прошлогодней травы и каких-нибудь прутьев. А я думал, что мы до самого Кируа будем ехать лесом, признался неунывающий леец. Он надрал изрядную охапку толстых сухих стеблей, растущих на склоне холма, и обложил ими котелок, понимая, что надолго топлива не хватит. Перед Кюра ещё будут леса, сказал Аластор, рассматривая карту. Но здесь удобно срезать дорогу и проехать пустошами. Они начинаются вон там, за холмами. Насколько я помню, рассказы отца это граница озёрного края, так что без воды не останемся. Да и дично в маленьких озерках наверняка водится. Кэроа вздохнула вдруг Эллин, сидящая с уже знакомой Аластору пухлой тетрадью на коленях. Жалко, что не сможем там задержаться. Вдруг получилось бы разгадать знаменитый парадокс Керуа. «Парадокс?» — заинтересовался Лучана, обложенный сумками. «Этот город чем-то знаменит?» «В нем не водится нечисть», — мечтательно улыбнулась Айлин. «Вот уже лет двести ни одного случая, представляете? Никаких у мертвей и у пырей, совершенно спокойное кладбище. Стрегои, ночницы, мары». Нежить обходит Керуа стороной, и никто не знает, почему это происходит. Нам рассказывали, что в Керуа несколько раз отправляли некромантов, чтобы выяснить природу парадокса, но так ничего и не нашли. Удивительное место, тихое и безопасное. «Действительно», — пробормотал Этлиец, — «безопасное место — это прекрасно. После путешествия по вашей восхитительной стороне начинаешь очень высоко оценить места, где нет этих всяких. Но, знаете, Синдярина, с нашим талантом привлекать к себе внимание, я бы постарался не задерживаться в этом тихом городе. "Почему?" удивилась Айлин, и Аластор тоже поднял голову от работы. Луна умудрилась где-то зацепиться на очёчном ремнём, и он порвался. "Починить его по-настоящему не получилось бы, но хотя бы заменить ремешок куском верёвки", Аластор мог. Видите ли, замялся Фарелли. Моя любимая Верокия тоже прекрасное место, дивной красоты, клянусь, но не очень спокойное. От портовых кварталов и до дворца Дожа жизнь так и кипит. Кто-то кого-то грабит, кто-то у кого-то ворует. Ну, вы понимаете, м? И во всём городе есть только несколько улочек, на которых никогда ничего такого не происходит. И кто там живёт? спросила Аластор, затягивая новый ремешок. Очень почтенные люди, вздохнул Итлец, разводя огонь под котёлком. Гранд-мастера гильдии Шипов, и пояснил, встретив непонимающий взгляд Аластора. Лорды и наставники всех наёмных убийц Итли. Очень-очень уважаемые люди, известные всему городу. И очень любящий тишину и спокойствие у себя дома. Так что любой бандита, проходя по такой улице, скорее палец себе откусит, чем ткнёт этим пальцем прохожего, не говоря уж о ноже. И вы ты думаешь, поправил Саластор, что в Кируа понятия не имею, пожал плечами Лучано. Однако с нашим общим восхитительным везением кровь Барготова это еще что? Он вытащил руку из сумки, сжимая что-то серо-бурае, маленькое, беспомощно болтающееся. «Ой!» — ахнула Айлин. А Аластору мгновенно вспомнились проклятые твари, испортившие сапог и рассыпавшие овес. Лучан одержал за шкирку маленького енота. Тот сонно хлопал глазками и тянулся лапами к морде, словно пытаясь ее застенчиво прикрыть. Зверь перелюрен, ошеломлённо выдал Атлец и вдруг воспрянул. Я же хотел вам рассказать. Это его я нашёл в котелке возле озера. Взял с собой, думал показать Айлин, а потом бросил котелок в кустах. Ну, он и убежал. Не котелок, конечно, а вот он. Недалеко убежал, хмыкнула Ластор. Как раз до твоей сумки. Пригрелся там и уснул. Ну что ж, зато у нас будет ужин. Он оглядел енота и поморщился. Зверёк размером с ладонь. Какой уж там мужен на троих? Всё равно хоть какое-то мясо. Мясо? выдохнул Лучана с непонятным мужесом. Мяса там чуть, согласился Аластор, но бульон-то сварить можно. Жалко шкурка весенняя, облезлая, да и махонькая, никакого прока. Бульон? растерянно повторил Лучана и посмотрел на зверёноше. беспомощно болтающегося у него в руке. Енот, словно поняв, что речь о нём, пискнул и попытался съёжиться. Но «Ну да, уже раздражённо бросил Аластор, не понимая, что тут непонятного. Ну чем енот отличается от утки или куропатки? Та же дичь, даже лучше, болотом не пахнет. Был бы побольше цены бы ему не было. Мясо енота в крестьянское лакомство, да и на дворянский стол его иногда подают. Но он маленький, всё так же растерянно сказал Итлец. Это же детёныш совсем. Альс, может, не надо? Он что, всерьёз предлагал утодварить пустить? А Ластор поражённо воззрелся на Итлеца, который ответил ему жалобным взглядом, просто умоляющим. Проклятие. Да он так смотрел, когда просил оставить его в отряде и клялся всеми благими в преданности. Нет, пожалуй, тогда он смотрел даже менее жалобно. Фэ Фа... Лучана. Аластор перевёл взгляд на съёжившегося енота, потом снова на Итлица, опытного наёмника, грозу демонов и некромантов. Ради при светлого. Да не глядите вы на меня так. Оба. Это же просто зверюшка. Ну ладно, если хотите, давайте его отпустим. Хотя лично я сварил бы суп. Ал, укоризненно сказала Айлин. Он же и правда ещё маленький, и сам залез в мешок. случайно. А теперь ему страшно. Ты посмотри. Енот всеми силами изображал, как ему страшно, щурился, тёр морду лапами и тихонько скулил. Наверное, чувствовал, что Аластор ему не верит. Зато Лучана перехватил хитрую тварь второй рукой и прижал к себе, как ребёнка. Енот мгновенно понял, кто его защитник, и распластался у итлицы на груди, вцепившись в него всеми лапами и мелко дрожа. Ладно, бросил Аластор. Отпусти его, лу. И правда, навара никакого, одна подлость. Отпустить? Но мы же его увезли из леса, возмутился Итлец. Он ещё малыш, а его родни здесь нет. Очень надеюсь, что нет, едко согласился Аластор. Иначе пришлось бы искать другое место для ночлега. Может, нам съездить обратно и вернуть его? Итлеис посмотрел так странно, что Аластору на миг представилось невозможное. Как этот сумасшедший действительно тащит енота обратно к озеру. К родственникам, Баргот их побери. Но не могла всеблагая мать лично создать такого злокозненного зверя. Явно Баргот вмешался. — Нет, к озеру это далеко возвращаться, — с явным сожалением отозвался Лучана. И Айлин закивала. — Но дальше по дороге ведь будет лес. мы можем довезти его туда. Здесь он погибнет, сам посмотри. На этих холмах ни воды, ни еды». «Везти енота в лес?» — повторил теперь уже Аластор и подавил жгучее желание выругаться. «Енота!» «Лу, ты рехнулся. Он у тебя завтра же сожрет и разгрызет все, до чего дотянется. И учти, если тронет мои сапоги, я его на стельки пущу». Глянул на размер предполагаемых стелек и поправился. Ладно, на одну стельку для Айлин. Мне нужна мне одна стелька, обиженно заявила подруга-предательница и тоже посмотрела на енота с таким состраданием, что Аластор мысленно застонал. Ал, это же не он грыз твои сапоги. Ты посмотри, он совсем кроха. У него и зубов таких нет, чтобы кожу прокусить. А если мы бросим его здесь, Глаза Айлин подозрительно блеснули, и Аластор понял, что грозная Магесса, истребительница демонов и повелительница призраков, сейчас разразится слезами. А он, Аластор, сам загнал себя в ловушку, потому что он был вправе приказать синьору Фарелли, наёмнику, и тот обязан был повиноваться. Но Лучана, друг и соратник, слушаться не обязан. Таково право друзей. Они стоят с тобой в ровень. если это настоящая дружба. Если делают глупости, ты можешь их предостеречь, но запрещать им это не вправе». «Сумасшедшие!» сказал он с безнадежной тоской. «Безумцы! И я с вами совсем сошел с ума, если соглашаюсь на это». «Хорошо, как скажете. Но если эта тварь съест твои драгоценные специи», ткнул он пальцем в сумку и тлиться, «или постирает твою магическую тетрадь», палец указал на Айлин, или его пушок примет за дичь и все-таки придавит, — продолжил Аластур с тайной надеждой. — Я вас предупреждал, и смотреть за ним будешь ты, Лу. — Да, — выдохнул Этлиц с таким счастьем, словно ему не драного енота оставили, а подарили наследное дворянство, место в Королевском совете, и полдервинанта в личный надел. — Обещаю. Спасибо, Альс. Погладил зверёныша и окончательно подтвердил свою невмяняемость, влюблённо заявив: "Я назову его Перлюреном. Отлично звучит, м?"